судя по его придирчивости и забиячеству. Вдруг, откуда ни возьмись, на Тима обрушилась мать Титы, вкатила ему основательную оплеуху и оцарапала нос, за что я был ей сердечно признателен. Нужно же было кому-нибудь хорошенько проучить этого чересчур уж много позволявшего себе песика. Тим с визгем бросился бежать вниз по лестнице, а кошек я прогнал на чердак,